Ноябрь. Помолиться за братьев наших меньших. Первое воскресенье ноября в церкви святой Риты проходит необычное место. Благословение животных с присутствием таковых. По мнению местного населения, все звери-твари божьи и тоже нуждаются в молитве. Молятся, разумеется, их хозяева. Церковь как ное в ковчег заполняют кошки, собаки, пони, попугаи, черепахи, приводят даже верблюдов и слонов. Зрелище потрясающее, никого не оставляющее равнодушным. Но главное, по свидетельству участников, место действительно идет на пользу их любимцам. Церковь Святой Риты, Эглиза Сент-Рита, улица Франсуа Бонва, 27, 15 округ, метро Севр-Ликурб е или Валантер. Время можно уточнить на сайте http://eglise-saint-rita.free.fr. Первым выпить Божелену в о Каждый третий четверг ноября с н о л я часов н о л я минут в продажу поступает вино нового урожая Божелену в о Говорят, что по нему судят, насколько удачным был год. Но не стоит воспринимать Божелену в о как серьезное вино. п а р и ж а н е порой называют его банановым, но все равно празднуют этот день. В н о ч ь н а четверг в бар бывает не протолкнуться. Будьте осторожны. Молодое вино коварно может откликнуться головной болью. Боже лену в о можно пить в течение трех месяцев не больше, то есть до середины февраля. Все бары и кафе Парижа. Независимо продегустировать. Париж славится разными выставками. Одна из самых любимых парижанами салон независимых виноделов, который проходит в конце ноября. Независимые виноделы Это производители, которые полностью обеспечивают весь процесс производства, от выращивания винограда до купажа и разлива. На этот салон съезжается весь Париж, потому что тут можно купить бутылочку хорошего и редкого вина, которое в магазине не найти. Парижане затовариваются напитками на целый год и обычно уезжают с салона, груженные коробками и ящиками, как ч е л н а к и Туристы приезжают на салон. ради редкой возможности продегустировать десятки отменных вин всего за шесть евро, столько стоит входной билет. Вместе с билетом вам дают бокал. В него у любого прилавка вам н а л ь ю т на пробу любое указанное вами вино, конья, карманьяк, шампанское, сатерн и так далее. Советую запастись бутылочкой воды или багетом, чтобы отделить вкус одного напитка от другого, и не планировать ничего на вечер. Дегустация тяжелая работа. Некоторые после нее едва стоят на ногах. Выставочный комплекс Пари Экспо, Порт Дюверсай, Пляж Доля Порт Дюверсай, 15 округ, метро Порт Дюверсай. Дата и подробности на сайте www.vinero-indepandant.com